— буркнул Рими, Сдачу оставьте себе. — Как унизительно расплачиваться, считать мелочь! Реми, пока не научился распоряжаться деньгами и не собирался учиться. Он вошел через дверку рядом с воротами. Каждый вечер в девять я запирала Клементина. Во дворе стоял дядина автомобиль «Ситроэн», а рядом большой бежевый «Хочкис», значит, отец уже дома.